Приложения. Часть приложений состоят из таблиц или списков, поэтому не вошли в аудиоверсию книги. Вы можете ознакомиться с ними в электронной или бумажной книге. Однако заголовки этих приложений я все-таки озвучу. Историческая справка. Это приложение содержит таблицу с историей вопросов об отходах с 80-х годов по настоящее время. Население выбирает, куда направить налоги. После распада Советского Союза страны Восточной Европы стали сближаться с Западной Европой и обнаружилось, что культура сильно отличается. В частности, отношение людей к социальной и благотворительной деятельности. В Западной Европе в среднем 30% населения были вовлечены в благотворительную и общественную деятельность. А в Восточной Европе, привыкшей, что все проблемы решает руководство страны, всего 2-3%. Общественных организаций и волонтерских движений было меньше. Население не знало об их существовании и деятельности. Системное финансирование этих организаций отсутствовало. В то же самое время государственные структуры, отвечающие за социальные вопросы, работали неэффективно и не справлялись со своими задачами, что вызывало недовольство населения. В этой ситуации было принято решение, которое позволило поднять вовлеченность населения в общественную деятельность до уровня Западной Европы, реформировать государственную социальную сферу, привлечь внимание населения и финансирование к общественным организациям и поднять их профессионализм и качество услуг для благополучателей. Что же произошло? Страны Восточной Европы, одна за другой, приняли закон, что налогоплательщик, мог выбрать, куда направить часть социального налога – 1%. Каждый гражданин обязан оплатить этот налог, но может выбрать общественную организацию, в которой налог будет перечислен. Если человек ничего не выбрал, то по умолчанию налог идет в государство. Принятие этого закона привело сразу к масштабным изменениям. Так как люди не верили в эффективность государства в социальной сфере, то активно включились в процесс. Чтобы выбрать, кому перечислять деньги, они стали пристально изучать, что же происходит в общественном секторе. Знакомство с общественными организациями не ограничилось переводом денег. Узнав, какие есть общественные проекты, люди начали в них участвовать. Общественные организации, чтобы получить финансирование, стали гораздо больше рассказывать о своей деятельности, действовать более профессионально. Через выбор, кого финансировать – Население стало производить отбор самых ценных и эффективных организаций. Механизм отбора привел к повышению качества услуг для благополучателей. Эти процессы шли параллельно и взаимно усиливали друг друга. За 2-3 года в каждой стране произошли колоссальные изменения в сфере общественной деятельности. В сегодняшней России есть все предпосылки, чтобы это осуществить. Есть ядро общественных организаций, есть даже площадка их объединяющая, гражданский форум. Такое решение выгодно всем общественным организациям, реально действующим. Это выгодно населению и выгодно государству, которое переложит на общественное объединение часть социальной работы» та же самая работа будет сделана лучше и дешевле теми людьми, кто действительно этим увлечен и считает это делом своей жизни. Влияние денежно-кредитной системы на социум и экологию. Современная денежная система стимулирует гиперконкуренцию: дом в кредит, машина в кредит, покупки в кредит, бизнес в кредит. если не смог отдать проценты, то лишился бизнеса или дома. Такая система вынуждает людей к жесткому поведению, эксплуатации друг друга и природы. Кроме того, система устроена так, что выплатить все кредиты все равно невозможно. Если каждому раздали по 100 рублей и потребовали вернуть по 120, то если кому-то удастся вернуть 120, а у кого-то другого останется 80, ему придется отдать свой дом или бизнес. Точно так же это работает на государственном и международном уровне. Если стране дать кредит, который она вернуть не может, то потом можно забрать ее природные и людские богатства. Если вы в денежно-кредитной системе, то у вас есть только два пути – не выплатить свой кредит и лишиться имущества, или выплатить и лишить имущества кого-то другого. Таким образом, все человечество работает на хозяев денежно-кредитной системы, высасывая соки из планеты и друг из друга Хорошая новость, что есть альтернативы Создаются альтернативные валюты, биржи времени, бартерные системы, развивается совместное потребление и сектор оказания услуг от человека к человеку Airbnb, Uber и так далее Рекомендую почитать книгу Бернара Леетара «Будущее денег» для более глубокого понимания этого процесса. 70 способов заработать на отходах. Полный список не приводится в аудиоверсии. 50 проектов и идей по отходам. Полный список не приводится в аудиоверсии. Про сетевую структуру. Некоторые животные живут группами с иерархической структурой, а некоторые составляют децентрализованные группы. Какими же были наши предки? Исследуя строение зубов наших далеких предков, соотношение размеров мужских и женских скелетов и генетические данные, антропологи и генетики доказали, что предки человека жили в группах с децентрализованной структурой. Однако с изобретением сельского хозяйства и последовавшим ростом человеческой популяции децентрализованное строение общества стало неэффективным, стало затруднительно избавляться от мошенников и бездельников. Чтобы решить эту проблему, были придуманы деньги и создана централизованная власть. Эти меры так и не избавили общество от безбилетников, но создали ряд других более серьезных проблем. Сегодня, с использованием мощных вычислительных систем и интернета, мы можем построить новое децентрализованное общество, которое будет, как и первобытное общество, строиться на доверии и репутации. Но в отличие от первобытного, охватывать не сто людей, а несколько миллиардов. Философия и мировоззрение Философия, или скорее даже мировоззрение, это то, что поддерживает нас на пути или сбивает с него. Мы живем в общем информационном пространстве. Идеи, идеологии, религии и мировоззрения захватывают наше внимание и определяют наши действия. Так же, как вы выбираете вещи в магазине, вы можете выбирать подходящее вам мировоззрение и очищать свой разум от чуждых вам идей. Ниже я делюсь тем, что считаю близким лично мне. Эти идеи поддерживают меня на пути в чистую страну. Возможно, они окажутся полезны и вам. Раньше Бог был в прошлом и снаружи, теперь Бог внутри и в будущем. Посмотрите на старые религии, в них Бог или Боги были в прошлом, создали мир и землю. Они где-то далеко, на Олимпе или на небе. Для доступа к ним нужны посредник, священник и специальное место – храм. В современных верованиях и убеждениях Бог – Это идеальное состояние, к которому стремится человек Некоторая вершина развития Что-то, что еще должно произойти Бога мы открываем в себе путем внутренней работы Молитвы, медитации, служения Получается, что он внутри и в будущем Вот еще несколько вспомогательных убеждений Думай глобально, действуй локально Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Мусор на улице начинается с мусора в голове Принцип «выиграл-выиграл». Я – автор всего происходящего в моей жизни. Если в пять минут в день я буду помогать земле, душа моя станет чище, а руки всегда можно вымыть. Эссенциализм – потреблять меньше, но лучше. Качественные продукты, вещи, качественное время с близкими людьми, качество жизни – это в первую очередь отношения, а не вещи. То, что по-настоящему важно. Критика общества потребления – Движение «slow food» от английского «slow food» в противовес «fast food». Фриганство, программное обеспечение с открытым кодом. Принцип Троицы. В том, что вы делаете, всегда найдите три основы. Святой Дух – это мечта, идея, высший принцип. Бог-отец. Кто-то великий, отец-основатель, источник. Бог-сын. Последователь, говорящий от имени Святого Духа и Бога Отца. Посмотрите на масштабные проекты прошлого Коммунизм, Маркс и Ленин Или покорение космоса, Циолковский и королёв Или русская поэзия, Державин и Пушкин Делая невозможные дела, вы получаете безграничный опыт И чем дела невозможнее, тем опыт больше и ценнее Если человек обладает ясным умом, чистым сердцем и крепко стоит на ногах то к нему приходит столько ресурсов, сколько он может пропустить через свою жизнь без ущерба для себя. Открытая благотворительность. Помогать другим лучше открыто. А если вы боитесь, что вас будут считать хвостуном, то лучше разобраться, откуда это у вас, чем скрывать добрые дела. Хватит адаптироваться. Начните страдать. Страдание поможет изменить ситуацию и остановить дрейф в сторону постоянного ухудшения и постоянного приспособления к ухудшению. Мечтай, планируй, делай, празднуй Джон Крофт, основатель движения «Мечты Дракона» объединил западную методологию управления проектами и мудрый уклад жизни аборигенов Новой Гвинеи Получился очень мощный инструмент, который делает бизнес более гармоничным и устойчивым а общественные проекты более продуктивными и профессиональными Если вы закроете левую часть рисунка, то увидите обычную ситуацию в коммерческой компании «Планируй, делай, планируй, делай» Вы только планируете и делаете. При этом энергия вашей мечты не подпитывает ваши действия. То, что вы делаете, работает на мечту владельца компании, а не на вашу. Празднование или отсутствует, или не связано с вашими ежедневными делами. Но глубоко внутри мы знаем о полном круге и стремимся дополнить недостающие части. Об этом знают аборигены Новой Гвинеи, но забыли HR и корпорации. И вот мы идем в волонтерское движение И что там видим? Там мечтают спасти планету, китов, улиток Собираются вместе, чтобы восхищаться друг другом И награждать призами и грамотами Мечтают, празднуют, мечтают, празднуют После короткой эйфории приходит понимание Такой же однобокости волонтерской жизни, как и корпоративной Только с перекосом в другую сторону Только когда соединяешь свои мечты со своими планами И свои дела наполняешь энергией мечты, замечаешь и празднуешь успех, колесо жизни начинает уверенно катиться вперед. А если вдруг что-то стопорится, то, глядя на круг мечты дракона «Мечтай, планируй, делай, празднуй», можно догадаться, где заблокирован поток энергии. Планета по имени Маша. Маша, на планете по имени Земля живет 6 миллиардов человек. В твоем организме Примерно столько же клеток. Они рождаются, борются за жизнь, стареют, они чувствуют, возможно, даже любят. Иногда сходят с ума и начинают пожирать все вокруг. Ты называешь это рак, они – рост благосостояния. Иногда они теряют волю к жизни и становятся равнодушными к болезням. Ты называешь это спид, они – бессмысленность бытия. Когда ты отравилась, они называют это «экологической катастрофой». Помнишь, ты упала с велосипеда? У тебя были сотрясения мозга и разбитая коленка. Они назвали это Тунгусский метеорит. А на место, где у тебя остался шрам, некоторые экстремалы ездят на экскурсии. Твою простуду, когда ты начинаешь кашлять и у тебя поднимается температура, они называют ураганный ветер и глобальное потепление. Но сейчас не об этом. Вчера я сказал тебе, что планета Земля живая, что она сейчас болеет и ей нужна твоя помощь. «Ты сказала, что ты маленькая, что один человек вряд ли сможет помочь целой планете, а экологические проблемы должны решаться на уровне правительств Возможно, ты права, на планете Земля ты маленькая, но на планете по имени Маша ты больше всех, ты больше, чем правительство, ты Бог». Пять или 50 Или 500 миллиардов жителей планеты Маша Живут, любят, дышат, спорят Только благодаря твоему существованию Они не знают о тебе При всем желании Они не смогли бы постичь величины и сложности Того, что ты легкомысленно Называешь Яська А они Вселенная Хронология движения За безотходность 1998 год Волонтеры Гринписа начали проводить уборки в юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге. 2001 год. В Государственную Думу Российской Федерации поданы поправки к закону об отходах с введением принципа залоговой стоимости тары. 2003 год. Стартовал день очистки водоема в Паде, ежегодная всероссийская акция, в первые выходные июня. 2004 год. Первая уборка движения мусора больше нет. 2006 год. В Петербурге стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов, инициированный «Гринпис» из «Пенстранс» номер один. 2007 год. Запущен проект «Экомобиль» – передвижной приемный пункт вторичных ресурсов. движение мусора больше нет. 2008 год. Движение «Летс Дуэт» в Эстонии убрало весь мусор в стране за один день. 2008 год. Собрано 260 тысяч подписей в Москве и Петербурге, против строительства мусоросжигающего завода. Проект мусоросжигательного завода приостановлен. 2008 год. В Рыбинском муниципалитете Ярославской области началось внедрение раздельного сбора отходов по инициативе муниципальной власти. 2009 год. Впервые в России на музыкальном фестивале использовался принцип залоговой стоимости тары. Организатор «Мусора больше нет». 2010 год. Движение «Мусора больше нет» организован рентабельный раздельный сбор отходов в многоквартирном доме в Петербурге. 2010 год. Первая всероссийская акция «Сделаем» собрала 75 тысяч участников. 2010 год. Прошла первая акция «Блогер против мусора». 2010 год. Сати Казанова организовала уборку мусора, в которой приняли участие «Московские звезды». 2010 год. В Ярославской области принята целевая региональная программа по обращению с отходами, ориентированная на раздельный сбор отходов. 2010 год. В Петербурге заработал передвижной приемный пункт опасных отходов «Экомобиль». 2010 год. Начался проект «Бумажный бум» по сбору макулатуры в школах. Организатор – концерн «ЮВИ». 2011 год. Первая акция раздельного сбора по ежемесячному сбору вторичных ресурсов у населения. 2011 год. Создана коалиция про отходы. Открыт центр экономии ресурсов в Москве. 2011 год. Запущена карта приемных пунктов совместно гринпис и движением «Мусора больше нет». 2012 год. На Енисеи стартовала ежегодная межрегиональная программа «Семь рек» по уборке мусора на берегах рек. Компания «Балтика». 2012 год. Движение «Эко» запустило акцию «Субботка. Переработка» в 41 регионе России. 2012 год. Запущена карта «Экофронт» для устранения свалок и мусора на природе. 2014 год. Мегаполис «Ресурс» стал перерабатывать, а «Медиамаркт» собирать батарейки. 2014 год. Раздельный сбор отходов на Всероссийском форуме «Селигер». 2014 год. Приняты поправки к федеральному закону об отходах, вводящие ответственность производителя и обязующего все регионы разработать целевые программы по обращению с отходами. 2015 год. Компания «Хеникин» запустила межрегиональный проект «Чистые берега», по очистке берегов рек и водоемов, Амур, Байкал и поддержки экологических инициатив в этой сфере. 2016 год. Издана книга «Путь в чистую страну», собравшая опыт общественного, законодательного и предпринимательского движения в сфере отходов. Благодарность. Если честно, читая книги, я всегда пропускаю раздел с благодарностями. Мне скучно его читать. Кроме того, авторы обычно размещают благодарности в начале книги. Там, где читатель еще не прочитал книгу и вообще не представляет, кого и за что благодарят. Я разместил благодарности в конце. Теперь, когда вы уже дочитали до конца и взяли из себя что-то ценное – вдохновение, ясность, опыт, решение – вы сможете по-настоящему разделить со мной благодарность тем, кто работал над книгой и создал эту ценность для вас. А чтобы сделать этот раздел еще более полезным, вы найдете тут ссылки на профиль этих людей, чтобы поблагодарить их лично или предложить сотрудничество. Во-первых, я благодарю Женю Старк за поддержку, вдохновение, редакторскую работу, создание гимна для нашего движения и работу над иллюстрациями. Она окружила меня любовью и вниманием, что позволило мне, Продуктивно работать над книгой, параллельно с моей профессиональной деятельностью, переездами, сломанной ногой и детскими каникулами. Женя – музыкант, автор песен и двух поэтических сборников, художник, учитель медитации и ведущий игры самопознания Лила, а также кандидат наук по мировым экономическим отношениям, Марчес – ее сценический псевдоним. Я благодарен Ире Власовой за огромную работу по созданию личных историй. Она провела интервью с героями этой книги, отредактировала и согласовала тексты, собрала фотографии и разместила их в нужных местах. Ира – талантливый экологический журналист. Она не только пишет об экологии, но и живет этими ценностями. Я благодарен всем, кто согласился поделиться своей историей для книги. Без ваших живых вдохновляющих примеров Книга не стала бы яркой, реальной и многомерной. Владимир Конов и история про раздельный сбор в Рыбинском муниципалитете. Максим Бгальперин и история про создание «Экофронта». Александр Флаумер и история про оборудование по переработке покрышек. Наталья Соколова и история по возврат лицензирования. Алексей Шаповалов и его история «Эко-журналиста». Дмитрий Ёфи и «Чистые игры». Варвара Михеева и история про ассоциацию переработчиков. Женя Сухова и история про сотрудничество с партийными проектами. Сергей Доля и акция «Блогер против мусора». Женя Марчес и история про создание экологического гимна. Ольга Целикова и ее история про путь к кокоценностям. Светлана Первенецкая и история о жизни без отходов. Ярослав Магазов, более 300 свалок, отмеченных в экофронте. Михаил Антонов и графические знаки, мемы. Александра Максимова и история про пункт раздельного сбора Дмитрий Артамонов и компания против мусоросжигания Дмитрий Илепилин и распознавание свалок по космическим снимкам Юрий Рябичев, история про компанию полного цикла обращения с отходами Алина Калевска, центр экономии ресурсов Александр Куршаков, который в 15 лет организовала эколагерь Анна Головина. История про эколагерь в горах. Марина Осадчева. Сбор макулатуры в школах. Таня Лаврова. Международное вдохновение и сотрудничество. Алена Юзефович. История про сбор батареек в медиамаркете. Владимир Мацук. Промышленная переработка батареек. Оля Пылаева. Общественный проект по сбору батареек. Роман Себекин. Производство строительных материалов из отходов. Софья Климова. История продвижения «Раздельный сбор». Это те люди, кто создал эту книгу Без них не о чем было бы писать Я благодарен тем, кто подробно систематизировал свой опыт для раздела кейсы Анна Головина, кейс про раздельный сбор в Ярославле Алина Калевска, за кейсы про приемный пункт отходов и экологический просветительский центр Александр Пфлаумер, за кейс про оборудование для переработки шин Ирина Савина и Варвара Михеева, за кейс про работу городского комитета по экологии Владимир Конов за кейс про раздельный сбор в Рыбинском районе Ярославской области, Наталья Розины и Алина Колевский за кейс про раздельный сбор в Москве. Я благодарен художнику Саше Кузнецовой за прекрасные рисунки. Эти иллюстрации идеально подходят к теме и духу книги, ничего лишнего, чёрные линии на белом фоне. Часть материалов, использованных в книге были подготовлены в рамках конференции «Участие гражданского общества в становлении системы обращения с отходами». Я благодарен всем участникам конференции за плодотворную совместную работу, в особенности Елене Бахановой и Анне Гладких за подготовку причинно-следственной модели обращения с отходами и Роману Байеркову за подготовку исторической справки обращения с отходами в Петербурге. Я благодарен команде, с которой мы вместе работаем над книгой. Анне Головиной за работу над сайтом книги. Елене Головатенко за продвижение и рекламную кампанию. Екатерине Николаевой, Варваре Михеевой, Максиму Гальперину, Юле Ермолаевой, Жене Старк за комментарии, исправления и дополнения в тексте книги. Я благодарю всех, с кем я сотрудничал, общался, у кого учился и кого учил за 12 лет моей экологической деятельности. Именно взаимодействие с вами помогло мне развиваться и искать новые пути. В особенности я хочу поблагодарить тех, общение с кем было наиболее трудным и неприятным. Именно самые трудные уроки приносят самый ценный опыт. И самое главное, я благодарен вам за покупку этой книги и за ваше внимание к теме переработки отходов и развития общества.